Глава восьмая. Сиена. С момента пробуждения мое тело изнывало. Чувствительная от поцелуев Доминика губы, слабые от напряжения бедра. Я чувствовала себя отдохнувшей и довольной. Впервые за неведомо какое время я проспала всю ночь. Никаких метаний, никаких снов, никаких пощечин и призрачных сук. Просто чистый, неподдельный сон, благодаря которому я поняла, что Диана была права. Мне нужно позаботиться о себе, дабы в предстоящей битве быть как можно сильнее. Я чувствовала прояснение в голове и прилив сил. И слава богам, потому что я стала еще одним говорящим червем, избежавшим смирительной рубашки. Личная заметка. Спать с Домиником каждую ночь, по крайней мере, до тех пор, пока мы все не погибнем ужасной смертью в этой войне. Увидев пустое место рядом, я перекатилась на бок. Я знала, что он ушёл. Его присутствие не было чем-то, почему я могла скучать, но я не чувствовала себя отвергнутой или обделённой. Если я и сомневалась в его чувствах ко мне, прошлой ночью Доминик всё прояснил. Он любил меня. Все было далеко от совершенства, и я понятия не имела, к чему это в конечном счете нас приведёт. Возможно, к гибели. Но это не имело значения. Больше нет. Мы связаны судьбой. Парными узами. И ни один из нас ни черта не мог с этим поделать. Что-то в этой уверенности дарило освобождение. Не нужно было принимать никаких решений. Не нужно было защищать свое сердце или пытаться вести себя разумно. Я пойду по этому пути до горького конца и расплачусь за это, потому что у меня больше нет выбора. В животе заурчало. И я села, потягиваясь. Сияна, ты там? Выходи скорее!» Раздался в коридоре голос Дианы. Я свесила ноги с кровати. Сердце бешено колотилось. Она казалась нервной. Её голос звучал испуганно. Проявление эмоций было настолько редким для нее явлением, что я начала в спешке одеваться, параллельно ответив ей. «Иду!» «Сейчас!» Я прошла по коридору и следом обнаружила Диану с побледневшим лицом. «Что-то случилось с Беттани», — сказала Диана, без предисловий схватив меня за предплечье и потянув в противоположный коридор. Она должна была встретиться со мной, вооруженной рано утром, чтобы мы обсудили инвентарь, но не пришла. Это на нее не похоже, поэтому я подумала, что с ней что-то не так. Прежде чем я успела позвать ее, Уил выбежал в панике. Сердце подскочило к горлу. Я сорвалась на бег. Диана следовала за мной по пятам. Прошлой ночью Би ушла к Уиллу, как я к Доминику. По правде говоря, я подбила ее к этому. Потому что Уил любил ее. Конечно, он никогда бы не навредил ей. «Что там Диана говорила? Что-то о вампирах, которые не умеют любить?» Я отбросила эту мысль и без стука ворвалась в спальню уйла. «Что случилось?» — спросила я, от удивления остановившись на полушаге. Комната была полна людей. Ликон и герцогиня стояли возле него, а рядом с ней... «Мира и группа мужчин и женщин в белых лабораторных халатах». «Мы не можем точно сказать, что происходит, но у нее сильный жар», — сказала Эванжелина, махнув мне рукой. «Мне почти не хотелось идти. Я еще даже не начала переживать потерю Джордана. А если я потеряю еще и Би?» «Это не из-за тебя». Резко напомнила я себе, заставляя ноги двигаться. Я сделала глубокий вдох и закрыла глаза, а когда вновь их распахнула, то посмотрела на Бэттани. Ее лицо было цвета пожарной машины. Наклонившись, я рукой потянулась к ее лбу и тут же почувствовала исходящий от тела жар. Вместе с тем она металась и ворочалась. Чщ, все хорошо, Би, я здесь! пробормотала я, кладя свои ледяные пальцы на ее пылающую кожу. Она облегченно зашипела, подаваясь навстречу моим рукам. Когда это началось? Спросила я, посмотрев на Уилла, стоящего напротив меня, и не сводящего глаз с Би. Может, полчаса назад? Его ноздри раздулись. Он посмотрел на потолок, будто надеясь, что там находятся нужные ему ответы. Она крепко спала. Я обнимал ее всю ночь, и ничего этого не было. Потом, когда взошло солнце... Сглотнув, он замолчал и только спустя несколько секунд попытался продолжить. В нее, словно демон вселился. Ее тело напряглось, начались судороги почти так же, как было с самим Уиллом, когда мы начали выманивать мотыля из его тела. Но, конечно, люди ведь не могут подхватить мотыля, да? То есть мы, — быстро поправила я. «Нет, дитя», — сказала Еванжелина, медленно качая головой. «Червь назван кровавым неспроста». Он питается исключительно кровью, попадающей в желудок. Он умер бы на диете из обычной пищи. Следовательно, он избегает любого хозяина, который не является вампиром. Как бы ни притила мне идея извлечь еще одного мотыля из тела, я была слегка разочарована, ведь в таком случае мы знали бы, что делать». Я убрала руку, но не удивилась, обнаружив, что холод собственного страха растаял от обжигающего жара ее кожи. Все хорошо», — пробормотала я, положив ей на луб другую руку и закрыв глаза. «Я здесь». Я сосредоточилась на точке в животе, где сила горела ярче всего. Но когда я попыталась передать её целебные свойства Би, Она с шипением улетучилась в небытие. «Прости, только сейчас услышал», — произнёс Доминик, протискиваясь через команду врачей. Оказавшись рядом, он взял меня за свободную руку. «Лохлин послал за мной на тренировочную площадку. Что случилось?» Я облизнула губы, крепко сжимая его пальцы. Благодаря присутствию Доминика я чувствовала себя увереннее. «Мы пока не знаем». В этот момент Би затрясла головой, назвав мое заявление ложью. Я знала. Улика была прямо перед глазами, ясная как день. На кремовой коже ее шеи красовались два алых сочащихся отверстия, чернеющих по краям. Они выглядели неправильно. Я уставилась на уйла стараясь, чтобы голос звучал спокойно. «Ты укусил ее? Несмотря на мою попытку держать ровный тон, слова прозвучали одновременно и обвинением, и утверждением. Я будто забыла, как сильно хотела, чтобы всего несколько часов назад Доминик сделал со мной то же самое. Как близко мы подошли к тому, чтобы разделить эту самую близость. «Дело не в этом», — сказала Эванжелина, прежде чем Уил смог ответить. «Такого не случается». «Она хотела, чтобы я это сделал», — сказал Уил, и, несмотря на отрицание герцогини, выражение его лица говорило мне, что мы на одной волне. «Она попросила меня об этом, но я бы никогда не сделал ничего, что навредило бы ей». «Кроме удовольствия, это ничего не должно было вызвать в ней. Я выпил совсем чуть-чуть. Не понимаю». Уилл в отчаянии покачал головой, выглядя сломленным человеком, а не королем вампиров. «Это правда, мой звездный свет. Простой укус и бережное обращение не должны вызвать у нее тошноту. Это просто невозможно». И всё же я знала, что это так. «Расскажи мне, как это обычно работает», — сказала я, поворачиваясь к Доминику. «Вампир кусает человека, и после этого он чувствует себя совершенно нормально? Будто ничего и не произошло?» «На самом деле наука довольно увлекательная», — вмешался один из врачей-оборотней, взяв на себя инициативу. В кровоток выделяется химическое вещество, которое поступает к рецепторам в мозге. Это вызывает прилив эйфории и такое количество дофамина, что партнер чувствует нечто подобное оргазму. У нас чуть не возникла проблема с уличным наркотиком, созданным по образцу этого химического вещества. Мы бы пустили это на самотек и назвали бы прогрессом если бы это не вызывало у нашего вида сильное привыкание. Нам удалось в значительной степени искоренить его до того, как оно достигло уровня эпидемии. Но я уверен, есть еще несколько волков, которые держат его в своих домах для личного использования. У людей-вампиров он вызывает наркотическую эйфорию. Но настоящий вред должен наноситься намеренно. Например, когда Дюмон поцарапал тебя, он изо всех сил старался пометить и причинить тебе боль, чтобы это длилось дольше», — подтвердил Доминик, скривев губы при воспоминании. «Никаких побочных эффектов, кроме некоторой болезненности, в области раны нет. По крайней мере...» «Ни у кого, с кем я когда-либо сталкивался, не было». Я отказывалась думать сейчас о его клыках в чьей-либо шее во время этих встреч. Мне нужно было сосредоточиться на выяснении того, что случилось с Би. А если я допущу подобную мысль, то загоню себя в незрелую, ревнивую, полную ярости кроличью нору, из которой нет выхода. Часть меня хотела убедить Уилла, что не было ни малейшего проблеска, момента, когда вся эта неразбериха с содержимостью мотылем возможно заставила его временно потерять рассудок и пожелать Бетта не зла. Но один взгляд на его несчастное лицо заставил меня прикусить язык и переключиться. «А что насчет превращения?» «Укус никогда не превращал человека в вампира», — выдала я, хотя уже знала ответ. «Волки могут превращать других в себе подобных, но к вампирам это не относится», — без осуждения сказала одна из женщин-врачей. «Вампирами рождаются, они становятся», — согласилась Эванжелина. «Значит, аллергическая реакция?» «Может, на его слюну или еще что-то?» Я знала, что хватаюсь за соломинку, потому что Уил пил из нее раньше. Но соломинки — все, что у меня было. Поэтому паника начала пускать во мне свои корни, когда тело Би стало необъяснимо горячим. «Опять же, мы не знаем подобных случаев», сказала Эванжелина, устала покачав головой. По правде говоря, слюна Уилла должна была сделать рану почти незаметной. Тот факт, что она все еще открыта и сочится, странен сам по себе. Уилл взял Би за руку и поднял голову, удерживая мой взгляд. — Ты не раз спасала меня, Сиена. Пожалуйста, можешь попробовать еще раз? Я очень хотела стать для него маяком надежды но придерживалась честности. Могу попробовать. Я не перестану пытаться, но не думаю, что это сработает. Что-то внутри нее словно сопротивляется мне. Думаю, сперва нужно сбить температуру. Мы с самого начала пытались это сделать, пробормотал один из врачей, указывая на что-то похожее на груду одеял в изножье кровати. Они хранятся в криогенной камере. Примечание — криогенная камера, сосуд, камера или помещение, предназначенное для создания экстремально низких температур. Последние 20 минут мы держали ее завёрнутой в них, но лихорадка не спала. «Не хочу никого еще больше тревожить, но нам нужно думать и быстро, если хотим остаться в том же составе», — сказала Диана. Ее лицо омрачилось беспокойством. «У нас есть около восьми часов до того, как полная луна осветит небо. После мы уже никому не сможем помочь». Об этом говорили последние несколько дней.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 Но я смогу контролировать ситуацию лишь тогда, когда Луна начнет притягивать нас. В основном мы будем на открытом воздухе, но все очень непредсказуемо. Даже врачи будут недоступны. Глаза Би внезапно распахнулись, и Диана резко замолчала. Би схватила меня за руку. Ее ногти впились в мою кожу. Она перевела свой жадный, Лихорадочный взгляд в мою сторону и захныкала. «Пожалуйста, Сиена, помоги!» Я с тошнотворной уверенностью осознала, что не имеет значения, что было в прошлом. Укус Уилла медленно убивал мою подругу. И я ничего не могла с этим сделать.